Их отвлек взрыв одобрительных возгласов, но облстар прорвалась через кордон мафу, пытавшихся изловить ее, и промчалась галопом мимо, раскидав в стороны конюхов и служащих. «Вероятно, сначала вам лучше разобраться с протестом распорядителей. Я буду у себя в ложе. А Если желаете, приходите на чай или на коктейль». Данрос поблагодарил его и поспешно направился в комнату распорядителей. Голова у него шла кругом. «А, Йенн!» — возбужденно воскликнул номинально председательствующий Шити Джун, когда он вошел. Все распорядители уже были в сборе. Нам нужно поторопиться с решением. «Это трудно сделать без свидетельства Травкина», — заметил Данраз. «Кто из вас видел, как Блуи Уайт хлестнул его?» Руку поднял лишь Макбрайт. «Значит, лишь мы двое из двенадцати человек». Данраз заметил, что за ним внимательно наблюдает Кросс. «Я в этом абсолютно уверен. На обеих руках у него рубцы. По словам доктора Мэна...» Их мог оставить хлыст или поводье при падении. Твое мнение, Пак? Лично я не заметил ничего такого, нарушил неловкое молчание Пагмайер. Смотрел я во все глаза, потому что поставил тысячу на Ноубл Стар. Был удар или нет, разница, похоже, никакой. Я не видел, чтобы какая-то из лошадей, кроме Кингплея, споткнулась. Ноубл Стар продолжал гонку до самого финиша, и хлыстами орудовали все. Он бросил на стол отпечатки фотофиниша. Данрос взял их в руки. Фотография запечатлела то, что он видел своими глазами. Пилот Фиш чуть впереди Нобл Стар, которая на самую малость опередила Баттерс Коч а Таня намного оторвалась от Уининг Билли. — Нахлёстывали лошадей все, — продолжал Пагмайр. — Но это же поворот, куда тут денешься. Вполне возможно, что удар нанесли случайно, если такое вообще было. Шити. «Должен признаться, старина, я следил за своим стрит вендером и проклинал Кингплея. Я считал, что твоя кобылка побьет пилот Фиша. Мы э, опросили остальных тренеров, и официальных жалоб не поступило. Я согласен с Пагом. Роджер, ничего предусудительного я не заметил. Джейсон, к его удивлению, плам покачал головой, не соглашаясь, и Данрос снова вспомнил АМГ и его поразительное утверждение о принадлежности Джейсона к Севрину». «Мы все прекрасно знаем, что Блу и Уайт — хитрюга еще тот», — заявил Плам. «Его нам приходилось предупреждать и раньше. Если Тайбань и Дональд утверждают, что видели, я голосую за то, чтобы лишить Блуи лицензии и аннулировать результат пилот Фиша, коль скоро вопрос будет поставлен на голосование». Дан раздал слово остальным распорядителям, но те колебались. «Давайте выслушаем Жакеев. Уайта последним». Так и сделали. Все жокеи бормотали примерно одно и то же: мол, были слишком заняты своими лошадьми ничего не заметили. И теперь распорядители выжидательно смотрели на Данроса. Он тоже смотрел на них, прекрасно понимая, что достаточно ему сказать: я голосую за то, чтобы лишить Блу и Уайта лицензии и аннулировать результат Пайлот Фиша, и все будут за, сдадутся и проголосуют, как он хочет. Я видел, как Блу это сделал, говорил он себе. Это видел Дональд, и видели остальные. Это выбило Алексея из колеи на ту самую долю секунды, которой не хватило для победы. Тем не менее, если быть честным, я не считаю, что это стоило Нобел Стар Победы. Виноват я сам. Не следовало ставить на пятый забег Алексея. Он должен был вытеснить пилот Фишина ограждение на втором повороте, когда представилась такая возможность. Или огреть Блу и Уайта плетью по лицу, а не по рукам. Лично я так бы и сделал. Даже не задумался бы. Есть и другие «но». «Я ничуть не сомневаюсь, что удар был», — проговорил он. «Но случайный или намеренный, наверное, не скажет и сам Алексей. Я согласен, что не удар помешал Нобел-стар выиграть забег. Поэтому предлагаю лишь предупредить Блу и Уайта, а результат оставить в силе. Отлично! Шити Джун с облегчением выдохнул и расплылся в улыбке. Общее напряжение спало. Никто не хотел конфронтации с самим Тайбанем и меньше всех Пагмайр. «Кто-нибудь против? Нет? Прекрасно. Давайте опубликуем фотофиниш в газетах и объявим решение по громкоговорителю. Вы сделаете это, Тайбань?» «Конечно. Но как быть с оставшейся частью программы? Гляньте, как льет. Дождь уже падал сплошной стеной. Послушайте, у меня мысль». И он изложил идею, только что пришедшую в голову. Раздались восторженные взвозгласы, смех. «Замечательно, просто замечательно. Великолепно!» — расцвел Дунстон Это заставит здешнюю Шваль призадуматься, — порадовался Пагмайер. — Прекрасная мысль, Тайбань, — улыбался Макбрайт. — Просто замечательная. Ну, я в рубку, а вы, может, вызовите снова Блу и зададите ему по первое число? Припугнете, а? — Можно тебя на минуту, Йен? — спросил Пагмайер. — Может, чуть позже? — Конечно. — Роджер, мне бы надо с вами переговорить. Почему нет? Я буду внизу на трибуне членов клуба с Синдерсом О, Не в вашей ложе? Нет, я предоставил ее комиссару. Он устраивает прием для своих. — Йен? — Да, Джейсон. Как ты считаешь, будут завтра гонки по холмам? Если хляби небесные разверзлись надолго, вряд ли. Там будет сплошное болото. А что? Ничего, я думал устроить прием с коктейлями в воскресенье вечером, чтобы отметить твой удачный ход. Суперфудс. — Неплохая мысль, — хмыкнул Шити Джун. — Поздравляю, Йен. — Видели, какое лицо было у Блицмана? — Ян, ты придешь? — Блицмана я приглашать не стану, — добавил Плам, и все вокруг засмеялись. — Прием будет на квартире нашей компании в Синтлер Тауэрс. — Извини, но я сразу после полудня улетаю в Тайбэй. По крайней мере, таковы мои планы на текущий Мо. — Тебя не будет здесь в понедельник? — вдруг перебил его озабоченный Пагмайер. А как же документы и все остальное? — Ничего страшного, Паг. В половине десятого мы заключаем сделку. Он обернулся к Пламу. «Джейсон, если я отменю поездку в Тайбэй или принесу ее, то буду. Прекрасно. С половины восьмого до половины десятого. Платье повседневное». Выйдя из комнаты, Данрос нахмурился. «С чего это плам?» Раздобрился. Подобное было ему в диковинку. На всех заседаниях советов директоров, в частности в банке «Виктория», Джейсон обыкновенно принимал сторону Горнта и Хевигела, выступая против Струанса. За дверями комнаты распорядителей толпились нетерпеливые репортеры, владельцы лошадей, тренеры и зеваки. По пути к радиорубке, расположенной на самом верху Данросу, приходилось отметать сыпавшиеся градом вопросы. Привет, сэр! Диктор-информатор, как и все остальные, в этой небольшой стеклянной кабине, из которой прекрасно просматривался беговой круг, пребывал в напряжении. Замечательная скачка. Жаль, что. Вы уже приняли решение? Это Блу, и верно? Мы все видели, как он. Хлыстом! «Вы разрешите мне воспользоваться микрофоном?» «О, конечно!» Диктор поспешно встал, а Данрос уселся на его место и щелкнул выключателем. «Говорит Ян Данрос, по просьбе распорядителей хочу сделать два объявления». Его слова долго отдавались эхом в повисшей над ипподромом тишине. На трибунах и на всех остальных уровнях 50 тысяч человек затаили дыхание, не обращая внимания на дождь. Во-первых, результаты пятого забега наступила мертвое безмолвие, которое нарушал только шелест дождевых струй. Pilot Фиш чуть впереди Noble Стар, которая опередила Баттер Последние слова потонули в радостном гаме и ропоте недовольных. Все вокруг кричали, спорили, радостно гомонили, ругались, а внизу в паддоке застыл потрясенный Горнт, который был убежден, что все, как и он, видели удар хлыстом, что его жакеи поймали с поличным И вызвали на ковер, а значит, результат забега будет аннулирован. Среди всего этого переполоха на тотализаторе вспыхнули выигрышные номера 1-7-8. Чуть переждав, Данрос без труда повторил объявление на Кантонском. Толпа слушала уже спокойнее. Тайные тревоги улеглись, потому что решение распорядителей считалось окончательным. И второе. Из-за плохих погодных условий и скверного состояния дорожки распорядители решили отменить остальные забеги сегодняшних состязаний. По толпе прокатился стон разочарования. Они перенесены на следующую субботу. «Когда состоятся еще одни специальные состязания?» — раздался оглушительный рев восторга. «Будут проведены восемь забегов, и в пятом забеге выступят те же, что и сегодня. пилот Фиш, Баттер Скотч Лес, Уиннинг Билли, Стрит Вендер, Голден Леди, Лохенвар и Ноул Стар. Специальный повтор соревнования с удвоенными ставками и добавлением 30 тысяч». Раз за разом гремели одобрительные возгласы. Под аплодисменты и рев толпы кто-то в кабине сказал «Господи, вот здорово придумано, Тайбань! стар сделает этого черного ублюдка!» «О нет! Ничего у нее не выйдет! Баттерскотч! Здорово придумано, Тайбань!» «Распорядители приносят вам благодарность за поддержку», — произнес Данрос микрофон. Он повторил это на кантонском и добавил на обоих языках. «Через несколько минут будет сделано еще одно специальное объявление. Благодарю вас». Снова раздался радостный гул, стоявшие под дождем ринулись под навесы или к окошкам для выплаты выигрышей. Все делились впечатлениями, стонали, кляли богов или благословляли их, все выходы были забиты. Длинные очереди мужчин, женщин и детей ждали возможности протолкнуться наружу, чтобы еще долго добираться до дома, переполнившись каким-то новым счастливым ожиданием. Лишь обладатели выигрышных номеров на двойной кинелле Восьмого и пятого во втором забеге, первого и седьмого в пятом застыли, не сводя глаз с табло тотализатора и ожидая, когда покажут размеры выигрышей. — Будет еще одно объявление, Тайбань? — спросил взволнованный диктор. — Да, — подтвердил Данрос. — Около пяти. Хэвигил сообщил ему, что соглашение с Ричардом Кваном заключено, и просил как можно скорее подойти в ложу Виктории. Данросс Вышел из кабины, очень довольный собой, помчался вниз по лестнице на следующий ярус, перепрыгивая через три ступеньки. Горнт, должно быть, ошарашен тем, что победа отдана Пайлот Фишу, — думал он. Горнт знал, и я знал, что это сговор и что исход предрешен, что бы ни предпринял Алексей. В основном поэтому я и не стал выступать. Они хотели проделать этот фокус со мной, и я точно угробил бы кого-нибудь. А вот в следующую субботу... В следующую субботу я выступлю. Но Блу и Уайт уже ни на что не осмелится, как остальные. В следующую субботу игра пойдет по правилам. И за ними будут следить во все глаза. Клянусь богом. Его возбуждение возросло. И тут в толпе людей, заполнявшей коридор, он увидел поджидающего его Мертага. О, Тайбань, можно ли? Конечно. Дан расправил его через кухню в свою личную комнату. Потрясающая гонка. Я выиграл. «Целую кучу денег!» — восторженно выпалил молодой человек. «И здорово придумано насчет субботы, прекрасно!» И тут Данресс ощутил, как на лбу у него выступил пот. У Господи!» — подумал он. «Мы в деле?» — «Мистер Мерток». «Пожалуйста, называйте меня Дэйв». Начальство сказало э, «Возможно. Они назначили заседание Совета директоров на завтра в 9.00 по их времени. У нас будет 10.00 сегодня вечером. Да. Отлично, мистер Мерток. Тогда позвоните мне по этому телефону». Данросс записал номер. «Пожалуйста, не потеряйте его и больше никому не давайте». «О, конечно, Тайбань. Я позвоню, как только...» «До которого часа можно звонить?» «Звоните, как только положите трубку после разговора с ними. Звоните, пока не дозвонитесь до меня». Данросс встал. «Извините. Еще довольно много дел». «О, конечно, конечно». Потом Мерток смущенно добавил. «Скажите, Тайбань, я только что услышал про аванс в два миллиона по предложению к «Дженерал Сторс». Получить два миллиона от нас к половине десятого в понедельник — это будет похоже на давление. Я отчасти предполагал, что у вас возникнет подобное впечатление. К счастью, мистер Мерток, я не планировал, что эта скромная сумма наличными будет выплачена из ваших денег. Я знаю за первым центральным такую склонность уподобляться мельницам Господним. Они мелют медленно — если только не хотят убраться со сцены», — добавил он, вспомнив, сколько друзей пострадало, когда этот банк лихорадочно свернул свои операции много лет назад. «Не беспокойтесь. Мой новый источник внешнего кредита более...» что — что? побледнел Мерток. «Мой новый источник внешнего финансирования мгновенно реагирует на неожиданные деловые предложения, мистер Мерток. На это им потребовалось всего каких-то восемь минут. Похоже, они питают к нам гораздо больше доверия, чем ваши директора». «Черт возьми, называйте меня Дейв Тайбань. Дело не в доверии. Они, ну, понятия не имеют, что такое Азия. Мне пришлось бы долго убеждать их, что благодаря приобретению контрольного пакета General Stores ваш воловой доход за три года должен удвоиться. За один год!» — твердо перебил Данросс, наслаждаясь произведенным впечатлением. «И очень жаль, что ваша группа ничего не получит из огромных доходов от этой малой части наших необозримых планов по расширению. Прошу вас, выпейте чаю в ложе». «Извините, но мне нужно позвонить». Он взял Мертега под локоть, решительно вывел его в коридор и закрыл за ним дверь. Мертег стоял посреди кухни, уставившись на закрытую дверь, под веселый звон тарелок и кантонские ругательства двадцати поваров и их помощников, которые сливались в оглушительный гул. «Господи Иисусе!» — пробормотал он чуть не в панике. «Восемь минут...» «Черт, неужели нашего клиента хотят увезти, проклятые швейцарцы?» И он неверной походкой побрел прочь. Тем временем Данрос, сняв трубку своего личного телефона, слушал гудок. «Вей!» «Мистер Типа, пожалуйста!» Тщательно выговаривая слова, произнес он на кантонском. «Это мистер Данрос!» Слышно было, как трубку со стуком положили, и раздался резкий вопль Ама. «Телефон! Это вас, батюшка! Кто там? Заморский дьявол!» Данрос улыбнулся. «Алло!» «Это Ян Данрос, мистер Тип. Я лишь справиться, как ваше здоровье». «А, да, прошу извинить, не смог приехать, да. Возникли кое-какие срочные дела, понимаете, да? Да, очень срочные. О, кстати, как вам не повезло, Сноубл Стар? только что услышал по радио, что Пайлот Фиш победил с минимальным преимуществом после протеста. В чем заключался протест?» Данрос терпеливо рассказал и ответил на вопрос о покупке контрольного пакета General Сторс». В восторге от того, что эта новость уже широко известна. Если знает тип-топ, значит, это было опубликовано во всех газетах. Прекрасно, думал он, ожидая, что тип-топ первым поднимет волнующую их обоих тему. Но китаец оказался хитрее. «Ну, спасибо, что позвонили, Тайбань». «Не за что», — тут же проговорил Данрос. «О, кстати, между нами, насколько я понимаю, полиция, похоже, выяснила, что один из ее людей...» и совершил ошибку. — Ага. — Я полагаю, эта ошибка будет немедленно исправлена? — Могу предположить, что очень скоро, если человек, о котором идет речь, пожелает уйти в отставку и воспользоваться разрешением выехать за границу, очень скоро это когда, Тайбань? — Данросс. Тщательно подбирал слова, стараясь выражать туманно, хоть и официально. «Существуют некоторые формальности, однако, возможно, их удастся уладить довольно быстро. К сожалению, необходимо проконсультироваться с очень важными персонами. Уверен, что вы меня понимаете. Несомненно. Однако могучий дракон не ровнее местной змее Хея. Я так понимаю, что одна из ваших очень важных персон уже в Гонконге, некий мистер Синдерс». Данрос даже глазами захлопнул, девясь осведомленности тип-топа. «Кое-кто уже дал согласие», — сообщил он, встревожившись. «Мне казалось, что это мало с кем нужно согласовывать. Настоящее золото огня не боится». «Да. Могу ли я связаться с вами сегодня вечером, чтобы доложить, как продвигается дело? Меня можно найти по этому телефону. Пожалуйста». «Позвоните мне в 9 часов», – Тип-Топ заговорил еще более сухим тоном. «Насколько я понимаю, вполне возможно, что ваша последняя просьба относительно банковских услуг может быть удовлетворена. Конечно, за предоставление полумиллиона гонконгских долларов наличными любой банк потребовал бы оформленные по всем правилам документы, но, как мне сказали, для предоставления данного займа на 30 дней достаточно будет печатки Виктории, губернатора и вашей. Это...» Незначительная сумма готова и может быть передана в течение ограниченного срока в любое время, когда будут выполнены необходимые процедуры. До этого момента все должно храниться в тайне, строжайшей тайне, конечно. Благодарю вас за звонок. Дан расположил трубку и вытер ладони. В мозгу отпечаталось в течение ограниченного срока. Он понимал и был убежден, что тип топота знает, две процедуры, о которых шла речь, тесно связаны, но совсем не обязательны. «Господи Иисусе, обожаю Азию», — довольный подумал он, выскакивая из комнаты. В коридорах сновал народ. Многие уже толпились у лифта, торопясь разъехаться по домам. Он заглянул в свою ложу, поймал взгляд Гевеллана. «Эндрю», «Спустись на трибуну для членов клуба и поймай Роджера Кросса. Он там с человеком по фамилии Синдерс. Спроси, не могли бы они зайти ко мне в ложу на минутку?» «Быстро!» Гэвилон сорвался с места. раз быстро зашагал дальше по коридору мимо окошек, где делали ставки. «Тайбань!» — окликнул его Кейси. «Мои соболезнования насчет Нобел старвы. «Через минуту вернусь, Кейси. Извините, некогда», — отозвался на бегу Данрос. У одного из окошек, где получали выигрыши, он заметил Горнта, но это не испортило ему настроение. «Сначала самое важное», — подумал он. «Ты как хочешь получить десять тысяч. Помнишь наш спор?» «Наличными меня вполне устроят, спасибо», — сказал Горнт. «Я пришлю их попозже. Можно и в понедельник. Сегодня вечером. В понедельник я буду занят». Данрос вежливо кивнул и пошел дальше. В переполненной ложе Виктории стоял такой же гвалт, как и везде. Здесь выпивали, смеялись, звучали восторженные восклицания и ругательства в адрес Пайлот Фиша и уже делались ставки на следующую субботу. Появление Данроса вызвало еще больше восхищенных криков, выражений сочувствия. На него снова посыпался град вопросов. Он, как ни в чем не бывало, отвечал на них, в том числе и на тот, что задал Мартин Хэппли, стиснутый между дверью и Адрион. «Ох, отец, как жутко не повезло, снова был стар!» Я спустила все, в том числе деньги, выданные мне на месяц. «Юные леди не должны играть в азартные игры», — ухмыльнулся Данрес. «Привет, Хэпли. Могу ли я спросить на...» «Чуть позже». «Адрен, дорогая, не забудь про коктейль, ты хозяйка». «Ах да, мы там будем. Отец, не мог бы ты выдать мне авансом деньги на следующий ме...» К ее удивлению проговорил Данросс, на минуту приобняв дочь и стал протискиваться дальше, к стоявшим неподалеку Хевигиллу и Ричарду Квану. «Привет, Йен». «Не повезло, конечно, но у Пайлот Фиша без сомнения был перевес», — заметил Хевигилл. «Согласен». «Привет, Ричард». Данросс передал ему отпечаток фотофиниша. «Чертовски не повезло нам обоим». «Подошли посмотреть другие. Боже милостивый, совсем чуть-чуть. Я думал, что Стар. Проделав свой отвлекающий маневр, Данрос наклонился к Хевигулу. «Все подписано?» «Да. Двадцать центов на долларе». Он согласился и подмахнул временные документы. «Официальные бумаги будут к концу недели. Этот подлец, конечно, пытался кое-что выпросить, но...» «Все подписано. Чудесно. Ты провел потрясающую сделку?» «Да?» — кивнул Хевигул. «Да, я знаю». К ним обернулся Ричард Кван. «А, Тайбань!» — он понизил голос до шепота. Пол сказал вам о слиянии. «Конечно. Могу поздравить?» «Поздравить?» — эхом отозвался подошедший Сазерби. «Если поздравлять, то с чертовским невезением, вот что я вам скажу. У меня столько было поставлено на баттер скотч -лес. Все в помещении оживились, потому что вошел губернатор. Хевигилл поспешил встречать его. Дан раздвинулся следом. «А, Пол, Йен! Чертовски не повезло, но решение просто отличное. И то, и другое». «Лицо сэра Джеффри сделалось суровым, и это ему шло. Состязание в следующую субботу наверняка будет захватывающим. Да, сэр. Пол, вы хотели сделать официальное заявление? Да, сэр. Хевигилд повысил голос, прошу внимания. Никто даже ухом не повел, пока Данрос не взял ложечку и не постучал ею по заварочному чайнику. Постепенно наступила тишина. «Ваше превосходительство, леди и джентльмены, от имени директоров Гонконгско-Китайского банка «Виктория» имею честь объявить, что достигнуто соглашение о немедленном слиянии с великим гонконгским банком «Хопак».» Мартин Хепли выронил стакан. «Банк «Виктория» дает полную гарантию сохранности вкладов всем клиентам «Хопак» и...» Остальные слова потонули в громких криках одобрения. На балконах соседних лож вытягивали шеи, стараясь угадать, что происходит. Новость громко передавали тем, кто заглядывал из коридоров, и одобрительные возгласы множились. Хевигела осаждали вопросы, и он поднял руку, наслаждаясь тем, какой эффект произвело его объявление. Наступила тишина. Сэр Джеффри торопливо произнес. От имени правительства ее королевского величества должен сказать, что это замечательная новость, Пол. Хорошая для Гонконга, хорошая для банка, хорошая для вас, Ричард, и для Хоппак». «О, да, сэр Джеффри», — подтвердил Кван, радостно и громко, уверенный, что сделал гигантский шаг к рыцарскому званию. «Я решил, конечно, вместе с нашими директорами, я решил, что для Виктории будет полезно упрочить свое положение в китайском сообществе и...» Хевигилл, не церемонясь, поспешно перебил его. «Ричард, позволь мне закончить официальное объявление, а подробности оставим для нашей пресс-конференции», — он глянул на Мартина Хэпли. «Мы планируем провести ее в понедельник, в полдень». Но все детали... э Сделки уже согласованы. Верно, Ричард? Ричард Кван начал было еще одну вариацию, но под взглядами Данроса и Хевигела быстро притих. — Э, Да-да, — промямлил он, но, не удержавшись, добавил. — Мне очень приятно, что мы теперь партнеры с Викторией. — Извините, мистер Хевигел. — Быстро выкрикнул Хепли. — Можно вопрос? — Конечно. — благодушно проговорил Хевигел, прекрасно понимая, о чем пойдет речь. — Этот ублюдок Хепли должен убраться, — думал он. — Тем или иным образом. — «Могу ли я спросить, мистер Хевигел, как вы предполагаете выплатить деньги всем клиентам ХОПАК, а также вашим, Блэкс и всех других банков, когда из-за паники в кассе не хватает наличных? Это все слухи, мистер Хепли, слухи», — беззаботно ответил Хевигел и добавил, вызвав взрыв смеха. «Запомните, даже целой тучи москитов не прогрохотать раскатом грома». Экономика Гонконга крепка, как никогда. Что касается так называемой паники, она уже в прошлом. Виктория дает гарантию вкладчикам Хопак, дает гарантию по слиянию Струанс и Дженнил Сторс, дает гарантию, что останется в бизнесе еще на 120 лет. Но, мистер Хевигелл, вы не отве... Не волнуйтесь, мистер Хепли. Давайте прибережем подробности нашего... Того, как мы раскрыли над Хопак зонтик великодушие до пресс-конференции в понедельник. Он тут же повернулся... Губернатору, прошу извинить, сэр, я оглашу это публично. Он протиснулся к двери и снова послышались приветственные возгласы. Кто-то запел. Ведь он такой славный парень. Песню Ведь он такой славный парень for he's jolly good fellow поют в Англии и США, поздравляя с важным событием или достижением. Все подхватили. Шум стоял такой, что можно было оглохнуть. Данрос обратился к Ричарду Квану на Кантонском, процитировав старинное выражение. Когда уже достаточно, останавливаются. Эй, я. А, ах да, да, Тайбань, да, действительно. Банкир еле выдавил из себя улыбку, поняв скрытую... В этих словах угрозу, но тут же напомнил себе, что ему чертовски повезло, что теперь, когда он вошел в совет директоров Виктории и Венера-Пань, наверняка будет стелиться перед ним, и его улыбка стала шире. — Вы правы, Тайбань, мясо в избытке в красных палатах, и вино там течет рекой. Мой опыт принесет большую пользу нашему банку, Хей я — и он отошел с важным видом. — Боже, ну и денек, — пробормотал Джон-Джон. «Да, — Да-да, чудесный, — Мак Макбрайт. Джон, — Джон-Джон, дружище, вы должны гордиться Полом. — Да, конечно. Джон-Джон провожал взглядом Хевигела. — Вы хорошо себя чувствуете? Просто устал, работал допоздна.